Навык номер 27. Фильтрация воды в болотистой местности. Вопрос о том, нужно ли очищать воду в болотистой местности или нет, даже не обсуждается. В этой среде воды может быть очень много, но почти наверняка в ней водится множество вредных паразитов и бактерий. Болотная лихорадка общий термин, применяемый для малярии, лептоспироза и свинки, вирус Everglades, также известный как Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит. И холера. Это лишь некоторые из заболеваний, которые можно получить вместе с водой из болот. Эти заболевания могут привести к очень серьёзным физическим, а иногда и неврологическим последствиям. अच्छा в вашем комплекте нас должны обязательно быть и набор для фильтрации воды и плита, чтобы очистить её кипячением. В крайнем случае можно прибегнуть к импровизированной системе фильтрации, сделав её из имеющихся под рукой материалов: пластиковые бутылки, они часто плавают в болотах, расположенных не слишком далеко от городов, наска, древесного угля и мелких камней, встречающихся вдоль береговой линии. Самый важный и незаменимый слой в этой импровизированной системе фильтрации древесный уголь, хорошо известный своей способностью поглощать широкий спектр токсичных веществ. В своей активированной форме, то есть когда он обработан так, что может максимально эффективно поглощать подобные вещества, древесный уголь является основным ингредиентом в большинстве продаваемых систем фильтрации. а также используется при лечении ряда болезненных состояний от метеоризма до отравлений. Чтобы приготовить древесный уголь самостоятельно, разожгите на берегу костёр и пусть он горит до тех пор, пока дрова не превратятся в уголь. Топливные брикеты для барбекю, покупаемые в магазинах, обработаны химическими веществами и поэтому в качестве фильтрующего слоя не годятся. расположите в своей системе фильтрования слои так, чтобы самые крупные частицы находились в широкой части бутылки и задерживали крупный мусор, а самые мелкие в её горлышке. Когда вы проливаете воду через такую систему фильтрации, капли, появляющиеся внизу, должны образовываться медленно. Если выходящий поток воды достаточно стабильный, это означает, что ваша система фильтрации оказалась слишком пористой. Конечно, самый безопасный способ очистки воды её кипячение. Но хорошо по крайней мере то, что в болотистой местности вы никогда не умрёте от жажды. Оперативный принцип. Как профильтровать болотную воду. Главный вывод. Прибегайте к фильтрованию воды только в том случае, если нет возможности вскипятить её.